Глава 128. Энциклопедия. Зомби. Жизненный цикл большого печёночного сосальщика, он же печёночная двуустка, является одной из самых больших загадок природы. Это животное, заслуживающее целого романа. Как указывает его название, это паразит, который живёт в печени овец. Гельминит кормится кровью и клетками печени, а когда вырастает, откладывает яйца. Но яйца сосальщика не могут развиваться в печени овцы, их ждет целое путешествие. Яйца покидают тело своего хозяина вместе с экскрементами, так они попадают во внешний мир, где холодно и недостаточно влаги. После периода созревания из них вылупляется крошечная личинка. Ее съедает новый хозяин – улитка. Дальше личинка сосальщика будет развиваться в теле улитки, а затем выйдет наружу вместе со слизью, которую этот гастерпод выделяет в период дождей. Но это только половина пути для сосальщика. Слизистые выделения улиток, похожие на гроздья белых жемчужин, часто привлекают муравьев. Вместе с этим троянским конем личинки попадают в организм насекомого. В социальном зобе мирмикейцев они задерживаются недолго. Они освобождаются из зоба, пронзая его, превращая в дуршлаг, а множество дырочек заделывают твердящим веществом. И муравьи после этого инцидента продолжают жить. Нельзя убивать муравья, он необходим для попадания личинок в тело овцы. Глисты развиваются внутри тела муравья, но снаружи ничто не позволяет догадаться о внутренней драме. Когда личинки становятся взрослыми сосальщиками, они должны вернуться в печень овцы, чтобы завершить свой жизненный цикл. Но каким образом овца может съесть муравья, ведь она не насекомая? Должно быть, многие поколения сосальщиков задавались этим вопросом. Проблема осложняется тем, что овцы объедают верхушки трав только в прохладное время суток, а муравьи покидают свое гнездо в теплые часы и ползают только в тени у корней травы. Как объединить их в одном месте и в одно время? Сосальщики нашли решение, распределившись по телу муравья. Десяток располагается в тороксе, десяток в лапках, десяток в брюшке и один в голове. Как только эта единственная личинка проникает в голову, поведение муравья сразу меняется. Вот так-то. Сосальщик, этот маленький примитивный червь, близкий к конфузории туфельки, и, значит, к самым примитивным, одноклеточным, отныне управляет таким сложным муравьем. Результат – по вечерам, когда все рабочие засыпают, зараженные двуустками муравьи покидают свой город. Словно лунатики, они бредут вперед и поднимаются на верхушке трав. И никаких не трав, а тех, которые любят овцы, люцерны и пастушья сумка. Замерев, муравьи ожидают, когда их съедят. Эта работа двуустки, сидящей в голове, каждый вечер заставлять своего хозяина выходить из муравейника до тех пор, пока его не съест овца. Утром, когда становится тепло, муравей обретает контроль над своим мозгом и волей, если до того его не съел баран. Он удивляется, что оказался тут, на верхушке травинки. Он быстро спускается, ползет к гнезду и приступает к обычным делам. До следующего вечера, когда он, как зомби, снова выйдет со всеми своими зараженными товарищами, ожидать, чтобы его съели. Жизненный цикл двуустки ставит перед биологами много вопросов. Первый – как двуустка, забравшаяся в мозг, может видеть, что происходит во внешнем мире, да еще приказывать муравью идти к той или иной травинке. Второй – двуустка, управляющая мозгом муравья, единственная, кто умрет в процессе переваривания пищи овцой. Почему же она идет на такую жертву? Все происходит так, будто двуустки сознательно идут на то, чтобы одна из них, и вдобавок лучше, умерла, лишь бы все остальные достигли своей цели и закончили цикл созревания эдман уэлс энциклопедия относительного и абсолютного знания том второй